Таким образом я вышел в финал, отправив на своеобразное восстановление еще пятерых магов огня с пятого курса и семерых четвертого. Это избиение продолжалось даже несмотря на то, что я действительно заменил стихию, плетениями которой атаковал. Представьте себе то, какой был сюрприз для пятикурсника, который даже перед боем со мной постарался наглотаться эликсиров, включая сюда не только восстанавливающие его силы, но даже и те, которые должны были увеличить его возможности. Это вообще-то было серьезное нарушение всех возможных правил. Но маги-преподаватели, особенно с кафедры огня, постарались сделать вид, что ничего не заметили. «Хорошо! Я тоже сделал такой же вид!» Однако этот разумный вылетел практически сразу, по той простой причине, что я не стал с ним церемониться, и сразу нанес удар теми самыми сосульками. «Истерика у магов огня была вообще жуткая!» Не ожидавшие подобного студента были просто шокированы. «Я уже молчу про преподавателей!» Ректор Академии банально ничего не мог сказать. «Ну, а что он скажет?» «Он сам попросил меня сменить стихию, которую я атаковал этих разумных. Так чего же он от меня хочет?» «Он получил то, что хотел!» Сосулька пробила защиту этого молодого мага, который хотел прикрыться плащом огня. И отправила его на лечение, буквально прибив за плечо к стене полигона. Он даже не успел сформировать простейшего магического плетения, вроде того же фаербола. Что сразу дало понять этим разумным, насколько серьезные у них проблема. И если, к примеру, я фаерболами их травмировал, то такой сосулькой можно и убить. Ведь она не просто прибила его к стене, она ему еще и кости переломала. Довольно серьезно, надо сказать. Я знаю, что у нас есть маги жизни, которые явно постараются вылечить таких пострадавших, и даже смогут их потом поставить на ноги. Однако я был уже уверен в том, что эти разумные, столкнувшись с моим магическим плетением, потом его долго не забудут. Скорее всего, ощущения у них надолго останутся весьма приятные. Следующие два студента, попавшие под удар сосули, также вылетели с полигона без особой задержки. И сидевшая на трибунах разумная, прибывшая сюда в гости, а также и сами студенты, уже давно никак особо не реагировали на мои победы. Они просто радостно посмеивались над очередным неудачником, которого выносили с полигона. Так что до финала я дошел вполне спокойно, учитывая тот факт, что практически все достаточно сильные маги с кафедры огня сосредоточились именно на мне, то остальных другие маги Академии вынесли тоже без особых проблем. И тут особенно постарались маги воды, словно припоминая этим разумным все свои обиды за учебное время. Так что, когда пришел срок, в финале я встретился с магом воды с пятого курса. Кстати, маг Света тоже достаточно быстро вылетел. Ведь этот разумный даже не попытался как-то учесть все эти ошибки, которые делали его товарищи. Он просто попытался нанести по мне удар лучом света. Я сразу же создал полевую бурю и ушел кувырком в сторону. Этот умник даже не задумывался о том, куда именно он бьет. Он продолжал бить центр полевой бури, стараясь меня там найти. Вот только вся соль ситуации была в том, что луч света, что он использовал, прошел мою защиту, даже не заметив ее, и бил в стену полигона, сдерживаемой только защитой этой территории. По сути, эта полевая буря выполнила роль своеобразного отвлекающего фактора. И не более того. В ответ я нанес удар по этому умнику точно так же — лучом света. То неподдельное удивление, которое было у него в глазах, надо было видеть. Этот разумный явно не ожидал подобного сюрприза с моей стороны. Причем он даже защиту не поставил. На что он рассчитывал, мне было непонятно. Однако раздавшаяся резко гонка, кончание поединка заставил меня остановить атаку. И только потом я увидел то, почему это произошло. Из-за вспышки света я просто не видел того, что сделал. Я его неплохо поджарил. У него обгорела правая сторона и сгорела рука. Хорошо, что этот парень практически сразу потерял сознание. Ну, может быть, его это хоть чему-то научит. И «Я вижу, что ты очень хорошо подготовился». Вполне ожидаемо ко мне подошла куратор кафедры воды буквально с большим трудом, сдерживая свои эмоции, которые практически хлистали у нее через край. Ты уверен, что и с ним разделаешься так же быстро? Если да, то очень хорошо. Только не убивай его. Я хочу, чтобы этот умник помучился. Так, а вот это уже было весьма интересно. Откуда она знала о том, что я могу его убить? Или, может быть, просто предположила такое развитие событий? Неважно. Важно было то, что меня пока что не объявили победителем. Даже тогда, когда маг воды, дошедший до финала, банально выбыл из состязания. Так что я стал победителем состязаний. Маги-артефакторы буквально на стенку лезли от радости. Ведь впервые за все время существования этого своеобразного турнира маг-артефактор, да еще и со второго курса, вышел победителем. Причем, с учетом того, что я не проиграл ни одного боя, абсолютным победителем, чего никто не мог бы даже попытаться оспорить. А выйдя на поединок со мной, этот разумный сформировал щит воды, после чего постарался нанести по мне удар копьем воды. Все это было весьма предсказуемо, хотя он и был студентом пятого курса, но у него атака была стандартная. Трех своих последних противников он вынес именно таким образом щит воды, причем повышенной силы и толщины, а потом из-за него долбил по противнику, старательно так, из-за всех возможных сил. Я тоже сформировал щит воды. Я же уже как-то говорил о том, что для того, чтобы пробить подобную защиту атакой той же стихии, необходимо очень сильно постараться. Так вот он старался. Аж пять копий запустил, которые банально увязли в моей защите. После чего я, вывернувшись из-за этой стены, бросил вперед два фаербола, которые легко, буквально играющие, пробили его щит. А знаете, в чем был казус? Первый фаербол был тем самым кумулятивным. Защита у этого парня была мощная. Вот только он не учел именно того фактора, что мой фаербол тоже модифицированный. По сути, если присмотреться к магическим эманациям, он ничем не отличался от обычных магических плетений подобного рода. Ведь вы увидите только внешнюю оболочку. Однако удар он нанес почти в четыре раза сильнее. Мой противник даже не понял того, что произошло, когда его защита рухнула. Ведь он рассчитывал на больший срок ее действия и банально не отслеживал это плетение. Однако, когда оно рухнуло, влетевший в открывшееся пространство второй фаерболл отбросил его назад, заставив этого разумного закричать от боли появившихся ожогов. Ну а что он хотел? Такова жизнь. Вышел на поединок. Готовься к сражению. Хорошо, что я в этот фаербол накачал магией всего лишь наполовину. Иначе бы я его как следует поджарил. А так? Легкие ожоги и достаточно серьезная обида. Хотя надо сразу сказать, что его куратор, та самая магистр Лития Харса, меня даже поблагодарила за то, что я не стал его калечить. Причем сделала это прямо на его глазах. Я просто в ответ сказал ей о том, что кафедра воды не сделала мне ничего плохого, так что смысла отыгрываться на них каким-либо образом для меня просто нет. И вот, наконец-то, наступил тот самый момент. Торжественное во всеуслышание было объявлено о том, что произойдет сражение между преподавателем кафедры огня и молодым студентом, который всего лишь хотел защитить свою честь. Но об этом нюансе, конечно же, никто и ничего не сказал. Как факт, этот разумный вышел на поединок уже заранее, от души в себе на себя все возможные виды защиты, как ее только можно было найти. Кстати, когда я за ним наблюдал, то понял то, что он с каждой моей победой старался нацепить на себя дополнительные амулеты. Причем стоит сразу отметить тот факт, что этот разумный даже не задумался о том, что выходит против студента. Он так нарядился, будто выходит в бой против настоящего бога что вызвало целую истерику на трибунах. Маги огня сидели буквально пунцовые от стыда. Но этот разумный никогда не интересовался тем, что значит чужое мнение. Сейчас он переживал за свою шкуру, за свою жизнь. Я четко видел то, что на нем висело еще два артефакта, полных магии огня. Естественно, что ректор сразу увидел это и даже попытался его осадить. В ответ этот магистр просто махнул на него рукой, заявив о том, что он выходит на полноценную дуэль. Точно, идиот? Ведь в таком случае позора будет еще больше, так как он признает тот факт, что вышел на дуэль против студента младших курсов. Когда он вышел на полигон, я практически на уровне запахов почувствовал его страх. Серьезно? Супер-нагун так боялся за свою жизнь, что можно было этот страх резать ножом? Интересно. А как бы он долго прожил на территории черного леса с такими страхами? На такой запах сбежались бы все местные твари. Однако мне не стоило его недооценивать. По крайней мере, этот умник притащил достаточно много различных артефактов. Один только браслет, буквально сияющий магией огня, чего стоил. Причем там было целых три рубина, наполненных силой огня. Когда прозвучал гонка, возвестивший начало нашего поединка, Как и следовало ожидать, этот разумный тут же сформировал усиленную защиту, ту самую, про которую я уже как-то упоминал. Сначала перед собой он поставил стену пламени, которая, по сути, должна была защитить его от любых попыток ее пробить. Следом он тут же сформировал магическое плетение «Плащ огня», которое должно было защитить его в ближнем столкновении. Все это он проделал достаточно быстро, так как амулеты, имевшиеся у него, позволяли такое. После чего, уже со спокойной душой, супернагун принялся фантазировать на тему атаки. Однако он не учел того факта, что я не стал всего этого дожидаться. Увидев то, что этот разумный формирует магические плетения защиты, я сразу же переключился на атаку и атаковал его копьями праха с двух сторон, как и рассчитывал. В какую бы сторону он ни метнулся бы, с обеих сторон его ожидал сюрприз. Все произошло именно так, как я и рассчитывал. Сначала я выпустил копье праха с правой стороны, а потом с левой от его главной защиты в виде стены пламени. Этот разумный сначала просто стоял на месте, так как намеревался сформировать мощное атакующее плетение. Видимо, он хотел ударить меня каплей ярина. Вот только он не учил того, что я оказался быстрее. Копье праха, ударившее по нему с правой стороны, сбило его защиту и сожгло часть амулетов защиты что заставило его броситься в обратную сторону. Именно из-за того, что удар полностью уничтожил всю его защиту, даже несмотря на то, что он у нее вкачал почти в три раза больше энергии. И если бы у него был обычный плащ огня, то его бы это не спасло. Метнувшись назад, он попытался воссоздать защиту. Но для этого ему сначала нужно было развеять то плетение, которое он уже старательно формировал для атаки. И если бы он этого не сделал то это плетение могло бы сжечь его самого. Как я уже говорил, просто бросать на середине создания какое-либо плетение опасно. Его нужно либо использовать, либо развеять, забрав оттуда магическую силу. Именно поэтому он и не успел вовремя среагировать, когда второе сформировавшееся магическое плетение — копье праха — уже понеслось к нему навстречу, также огибая его стену пламени, но только уже с другой стороны — он все еще рассчитывал на то, что стена пламени его защитит. Хотя явно не принимал того, по какой причине этого не произошло в первый раз. По сути, в данном случае против него сыграло именно предвзятое отношение ко мне и закостенелось его привычек. Этому разумному следовало бы бросить это плетение и не тратить на него силу, стараясь отойти назад и сформировать что-нибудь более эффективное и мобильное. Копья праха опасна именно для эстетических целей или для таких вот идиотов, что бегут прямо навстречу им. Как я и рассчитывал, этот разумный выскочил прямо под удар, который отбросил его назад. Сразу же прозвучал гонка, означающая окончание боя, так как все его защитные магические плетения с достаточно большим грохотом разрушились, ведь их контролировать-то было уже некому. Ему еще повезло, что второе копье праха зацепило его краем, Но даже этой силы хватило для того, чтобы у него усохла левая сторона тела, практически превратившись в частичную мумию. Этот разумный с диким душераздырающим воем рухнул на раскаленный камень. В дело тут же включились маги жизни и маги-лекари, а я только встряхнул рукой, в которой держал свой жезл, сам прекрасно понимая, что сейчас меня ждет усиленный допрос. Причем явно с камнем правды. Это было и не мудрено так как в этой ситуации магом-преподавателем нужно было узнать то, откуда я мог узнать подобное магическое плетение. И я уже заранее был готов к этому, так что вел себя вполне спокойно и уравновешенно. Выйдя с полигона, я направился прямо к ректору. Ведь я так и не услышал того, чтобы меня во всеуслышание назвали победителем состязания. Но так ничего и не успел ни сказать, ни сделать. Подбежавший ко мне маг артефактор тут же принялся меня расспрашивать. Я же спокойно все объяснил. Информацию про подобное магическое плетение я взял частью из его литературы, которую он мне сам предоставил, а частью в библиотеке Академии. Когда я назвал книги, какие брал из библиотеки, глаза магов преподавателей просто полезли на лоб, ведь это были книги для старших курсов, но никак не для второкурсников. По поводу полета магических плетений ничего сказать не могу. Главное, что они летели в сторону цели. Я плохо еще разбираюсь в магических векторах, которые наводят плетение на цель. При этих словах я увидел удивление в глазах преподавателей. Оказалось, что подобных знаний здесь вообще не преподавали. Все магические плетения они банально швыряли противника, как какие-то камни или снежки. А уж про возможность использовать какой-то вектор направления они вообще не задумывались. — Что это за материал у тебя такой использован для жезла? Уже немного успокоившись, задумчиво переспросил у меня ректор Академии, внимательно разглядывая мой атакующий артефакт, ставший центром внимания всех этих разумных. — Я вижу там какой-то металл, кость. Что это? — Да что нашел у гномов и с того и слепил. Равнодушно пожал я плечами, покрутив в руках этот жезл, в котором для всех этих разумных сейчас был использовано минимум четыре стихии не говоря уже про тьму. Описание подобного жезла я нашел в одном из старых манускриптов, которые я купил в городе, в одной книжной лавке. В этой лавке я нашел несколько интересных для меня книг, поэтому и воспользовался таким шансом. Я просто понимал, что ваши правила в этом состязании заведомо ставят артефактора в проигрышное положение, ведь маг-артефактор в данном случае ничего не может сделать. Посмотрите сами. Ваши маги-артефакторы едва смогли хотя бы один бой продержаться без каких-либо повреждений, и то не все. А если подумать, то нормальный маг-артефактор, например, вроде тех древних мастеров, про которых я читал, на поединок никогда не вышел бы с каким-нибудь одним слабеньким одноразовым амулетом. Ведь такие разумные являются не только артефакторами, но и ритуалистами. И для них все это имеет большое значение. Поэтому стоило бы обратить на это внимание. Я просто заранее учил возможность такого противостояния. Знал о том, что даже вы будете делать все возможное, чтобы меня не допустить в бой с этим жезлом. Вы же сами видели то, как он готовился. Нацепил на себя все, что только мог. А что вы сделали? Ничего. А ведь это прямое нарушение правил. То есть вы хотите мне сейчас сказать, что для одних одни правила незыблемы, а для других, как те же маги огня, они пустой звук? Как же так? Вы говорили мне, что он магистр. Да таких магистров гнать надо из академии. Чему он своих студентов научить может? Только подлости. Вам перечислить то, сколько раз меня пытались спровоцировать подставные исполнители этой кафедры? Или вы сами вспомните? То, что вы знаете, это мелочь. Этот разумный слишком хорошо старался сделать так, чтобы бой не состоялся поэтому я заранее понимал, что и не с меня постараются как-нибудь подставить или лишить возможности с ним сражаться полноценно. Взять хотя бы этого его помощника. Ну, того самого, который старательно пытался забрать у меня этот джезл. Ведь этот разумный явно был подослан. Увидев, что у меня достаточно серьезное оснащение, этот разумный принял все возможные меры. Вот только он не учел того, что в правилах Нет упоминания о мощности используемого артефакта. Нет там ничего подобного, хоть разбейся. Поэтому ему пришлось отступить. И это факт. Естественно, что всех магов, особенно артефакторы Ретктора Академии, которые все мои намеки о собственной нечистоплотности пропустил мимо ушей, заинтересовал мой жезл и то, как именно он работает, совмещая в себе сразу несколько стихий. Но я заявил им о том, что он еще недоработан, хотя бы по той простой причине, что, например, та же магия света в нем присутствует только в одном виде — луч света и достаточно слабый. Своим высказыванием я поразил всех. Это луч света — слабая магия. Но я не стал уточнять, что именно. Я просто сказал, что Жежел вообще не собираюсь никому отдавать или продавать, так как мне надо еще над ним поработать. Также их заинтересовал и мой защитный амулет. И опять раздались вопросы по поводу материалов. В конце концов, я не выдержал и заявил им всем о том, что и тут что-то нашел, а что-то доделал. Вроде и кость дракона, немного мифрила, еще какой-то материал в виде темно-серой гадости, ну и накопители магической силы. Когда я сказал про серую гадость, ректор буквально взвился. «Да сколько же это все могло стоить?» — возмутился этот обычно спокойный магистр земли. — Ты мне хочешь сказать, что гномы тебе это все чуть ли не за бесценок отдали? — Так не бывает. Я же равнодушно посмотрел на этого разумного, после чего спокойно пожал плечами, так как сам прекрасно понимал то, что именно его возмутило. Но после всех этих попустителей, что они устроили на этом состязании, я уже не верил даже в его искренность. — А кто сказал, что что-то было бесплатно? — Вообще-то у вас обучение тоже недешевое если вы этого не заметили. В ответ вопросом на вопрос ответил я этому разумному. Деньги у меня на это были. Для того, чтобы такую мразь наказать, я ничего не пожалею. А вот вам, магистр Юрин Царн, следовало бы задуматься о некоторых странностях. И, заметив то, что привлек к этим высказываниям усиленное внимание всех магов, стоявших поблизости, я тут же принялся перечислять ему все факты, которые говорили как раз против того, что эти состязания были хоть чем-то честными. И чем больше я говорил, тем мрачнее становился стоявший рядом маг-артефактор. Хотя другие маги, судя по всему, не видели в этом ничего странного или необычного. Конечно, мне тут же намекнули на то, что в следующем году на подобном состязании в правилах уже будут специальные изменения, которые будут открыто касаться именно возможности использования сверхмощных и даже разносторонних магических артефактов. Вроде этого жезла, что использовал я. Поэтому второго такого шанса у меня просто не будет. А кто сказал, что я захочу участвовать в этом позорище? Все так же равнодушно, я снова пожал плечами, глядя в глаза мага, который заявил мне подобную глупость. Если вы хотите, чтобы практически весь мир узнал о том, насколько честно вы проводите это состязание, то, пожалуйста, продолжайте в том же духе, только я вынужден вас заранее предупредить. Я молчать не буду. Я постараюсь сделать так, чтобы все узнали о том, что вы намеренно выращиваете слабых боевых магов, так как тренируете их специально таким образом, чтобы эти разумные даже не могли противостоять в реальной битве таким слабым магам, как артефакторы, рунологи. Я уже молчу про магов тьмы. Мне хотелось бы посмотреть на то, как это будет у вас происходить. Как вы объясните тому же королю Ранду, кого вы здесь действительно обучаете? Думаю, ему будет это весьма интересно. И если вы будете менять правила, то я рекомендовал бы вам в первую очередь постараться внести изменения не только в тот факт, который касается силы магических плетений, используемых тем или иным артефактом, но также и в то, чтобы маги-артефакторы могли использовать различные магические артефакты, И могли их менять от боя к бою, иначе вы можете просто забыть о том, что называется авторитет вашего учебного заведения.